завершивший славную войну за освобождение христианских народов от турецкого владычества по условиям трактата румынии и сербия обретает полную независимость образуется обширное болгарское княжество а россия получает в компенсации военных затрат 1 миллиард четыреста10 миллионов рублей причем основная часть этой суммы будет внесена территориальными уступками число которые входитят без арабби до бруджа а также ордоган карс баум бояя z ну вот мир и подписан причем очень хороший а вы кархли господин пессимист сказал авария и опять не о том о чем хотела. С Петей титулярный советник уже попрощался, и вчерашний последственный, а ныне вольный человек Петр Яблоков поднялся в вагон осваивать купе и раскладывать вещи. По случаю победоносного окончания войны вышли Петей полное помилование и даже медаль за ревностную службу. ехать можно было еще две недели назад да и пейте торопил но варя все тянуло ждала непонятно чего жалко с соболевым рассталась плохо обиделся соболля ну да бог с ним такого героя быстро кто-нибудь утешит и вот пришел день когда нужно было прощаться с эростом петровичем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 вздыхал попериминался с ноги на ногу но красноречием сегодня не блистал мир че чересчур хороший ответила европа его не признает анвар отлично по провел свой гамбит а я проиграл мне дали орден а надо было под суд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 И варя просто яростно смахнула их перчаткой зазвенел колокол пароз дал гудок из окна вагона высунулся пейте варенька пора сейчас отбываем раз петрович замялся опустил глаза до свидания варвара андреевна был очень рад и не договорил в Варя порывисто схватила его за руку, часто-часто заморгала, сбрасывая с ресниц слезинки.